Глава пятая. Больше всего на свете Жоржик и Тимофеевич любили рыбалку. Башашкин, которого они один единственный раз с трудом вытащили из постели на утренний клёв, назвал их рыбанутыми. Спали мы, кстати, не на перинах, не на ватных матрасах, а на холщовых тюфяках, набитых свежим сеном, испускавшим особый, ни с чем не сравнимый усыпительный аромат. Правда сена сквозь материю покалывала кожу. Но остроумный дядя Юра по утрам почёсываясь говорил, что это такой русский вид китайского иглоукалывания под названием счастье колхозника. Чтобы не пропустить клёв на зорьке, где-то отец вскакивали чуть ли не затемно. Потом будили меня, и почему-то всегда в самом интересном месте яркого запутанного сна Я бормотал, что уже встаю, что мне нужна минуточка, чтобы стряхнуть с себя сладкую дремотную немощь и подняться. Они оставляли меня в покое, и я снова проваливался в захватывающее беспамятство. Наконец, в ход шло последнее средство. Ладно, ничего не поделаешь, спит как убитый. Что ж, сегодня рыбачим без профессора. Громко говорил отец. Пусть себе дрыхнет. Если так уж хочется. Как это без меня? Словно древнеримская катапульта с картинки из учебника истории выбрасывала меня из кровати в сени, к медному рукомойнику, прибитому к бревенчатой стене. Надо лишь слегка приподнять торчащий вниз стержень с круглым наконечником, и ладони, сложенные ковшиком, сразу наполнятся ледяной колодезной водой. Пару пригоршней брошенных в слипшееся лицо прогоняли сон прочь. Глаза широко открывались, все чувства пробуждались и впитывали свежее утро. Я быстро завтракал душистым серым хлебом, запивая парным молоком. Тётя Шура, чтобы подоить дочку, вставала ещё раньше нас. Открынки, обвязанной по горловине марлей, веяло коровьим теплом. За окном стояли предрассветные сумерки. В воздух был ещё прохладен, а ветка яблони, качающаяся за окном, казалась почти чёрной. Но из заволжских лесов уже вспухал рыжий утренний свет. На крыльце Сёма, наохотившийся за ночь, дрыг без задних лап. Перед ним обычно лежали два-три мышиных хвостика. Вероятно, он считал своим долгом доставлять хозяйке наглядные доказательства своей кошачьей полезности. Что-то вроде корешков, от почтовых переводов. Казалось, кот крепко спит, но стоило прикоснуться к его лоснящейся шурстке, как тут же вспыхивали злые зелёные глаза и следовал молниеносный бросок когтистой лапы. Но и я всегда был начеку, вовремя отдёргивая руку. Такая у нас с ним была ежеутренняя игра. Пока бескровная Мы забирали из хлевоснасти стоявшие в углу, вынимали из-под крыльца банку земляных червей, накопанных с вечера в яме с перегноем, и шли к калитки. Воздух пах расистой утренней свежестью и далиной сладостью медовых лугов, но пчёлы пока ещё не проснулись. Из-за Волги выдвигалось круглое, алое, как раскалённая электроплитка солнце, и красноватое зарево, разливалась по небу, раскрашивая узкие синие тучки. Когда мы выходили с удочками за калитку, там уже стояла тётя Шура в длинном застиранном платье, обтрёпанном мужском пиджаке и кирзовых сапогах. Голова повязана белой косынкой, на плече деревянные грабли. Она только что проводила на выпас дочку, чёрно-белую пиструшку со звёздочкой волбу. В воздухе ещё висела поднятая копытами пыль, и веял животный запах прошедшего стада. Из-за вสกорка доносились хлопки, похожие на выстрелы. Дочка была коровой своей не равной и часто возвращалась вечером не только с разбухшим от молока розовым выменем, а надавала ведро задойку, но и с рубцами, вздувшимися по хребтине от длинного пастушьего кнута. Я её жалел, пробирался вечером в хлев к стойлу и гладил рубцы, а она хрустя травой, шумно вздыхала, жалуясь на жестокого пастуха Сашку, и благодарно косилась на меня большим лиловым глазом, опушённым густыми, как зубная щётка, ресницами. Ни хваста вам ни чешуи, улыбалась тётя Шура, провожая нас со снисходительной улыбкой. Колхозники считали рыбалку баловством. Чем-то вроде городской производственной гимнастики по радио. Трудоднито за это не начисляют? К чёрту! весело отвечал Жоржик. А вам вёдра с ветирком. Спасибо, Петрович. Я знал, что на пожелания не хвоста ни чешуи, или ни пуха ни пера, надо отвечать к чёрту, как положено. А вот причём тут ведро да ещё с ветирком? Но Жоржик мне объяснил, Вёдра. Это не бодья, а солнечная погода. На ветерке же не так жарко косить, да и сено быстрее сохнет. Проводив дочку, тётя Шура ждала старую колхозную полуторку. И та скоро появлялась, в клубах пыли, набитая односильчанками, ощитившимися деревянными граблями. Мужичок на всю бригаду был один единственный, водитель Лёша. парень с буйным чубом и вечной папиросой в углу рта. Тот момент, когда он выбрасывает окурок и вставляет в зубы новую беломорину, я никак не мог ухватить. Казалось, очередная сигарка у него выскакивает изо рта, как у фокусника в цирке. Кстати, в селищех курили все мужики, даже подростки. Однажды меня срочно отправили в сельпо за солью, хлебом и куривом для Жоржика. Я стоял в очереди, озирая странные товары: лопаты, косы, серпы, вёдра, лейки, гвозди, скобы и даже связки дранки. Железная кровля была на всю деревню одна, у колхозного кузнеца из подходящей фамилии Кузнецов. Его сын Витька входил в нашу атагу. А в больших бидонах хранился керосин, забивавший все остальные магазинные запахи. Его отпускали в канистры и жестянки, таким же литровым черпаком, как и разливное молоко. Местные брали в основном хлеб, водку, куриво, спички, иногда кулёк слежавшейся карамели, раковая шейка. Соль, хлеб и махорочные. "Всалидно", объявил я, когда подошла моя очередь, и сыпал на жирный прилавок медики, отсчитанные бабушкой. Евана. И он туда же. Возмутилась грудастая продавщица. Может, ещё и водки возьмёшь? Куда тебе сопля мохорычные, расти совсем не будешь. И так от горшка до вершка, возьми приму, она послабже. Это не мне, опешил я. Дедушке, Егорушке. Ага. Ну, это совсем другое дело. Она улыбнулась. железными зубами цвета конфетной фольги. И вот, пыля по просёлку, подкатывал грузовик с колхозницами. Они за руки втягивали тётю Шуру в кузов, балогури мол, что-то тяжёлое стало, с чего бы это? Потом стучали по крыше кабины, и машина, чихнув синим дымом, уезжала в поля, иногда под песню: "Огней так много за латы". На улицах Саратова парней так много холостых, а я люблю женатовам. Сено разбивать поехали. Глядя в слепым сознанием дела, говорил Жоржик: "И нам пора, с богом". Удочки, точнее удилища, у нас были самодельные. Сразу по приезду дед отвёл нас в укромный уголок леса, где росли лиственницы, ровные, длинные, гибкие и крепкие. Если вовремя срезать и правильно высушить, куда там магазиному бамбуку. Но леска, крючки, свинцовые грузила мелкие, как горох, были, конечно, покупные. Зато поплавки делали сами из крашенных индюшачьих перьев и винных пробок. они чутьче пластмассовых, магазинных. Да и увесистое грузило для донок, похожее на сплюснутое куриное яйцо, дед отливал собственноручно. Кроме удочки, я нёс консервную банку с отгибающейся зазубренной крышкой. В ней, шевеля землю, ворочились и переплетались длинные, жирные дождевые черви, накопанные мной с вечера в мусорной яме за огородами. В другой моей руке громыхал старый бидон с узким горлышком, оставшийся в наследство от улыбчивого дяди Коли, которому так не повезло слечь с гнойным аппендицитом в страшный снегопад. И вот мы втроём спускаемся вниз к Волге по шаткой деревянной лестнице с подгнившими ступеньками. Рыжий глининый косогоркой, где зарос мать-и-мачехой, поповником и рослым конским щавелем с курчавой маковкой. Вверху под тонким слоем дёрна берег был буквально весь пробуравлен норками, откуда словно пули, то и дела вылетали ласточки. Если они взмывали вверх, значит весь день будет хорошая погода, вёдра. А если пикировали, Шныряя над самой водой, жди Ненасти. Иногда казалось, что безстрашная птичка летит прямо на тебя, чуть ли не в лицо. И поначалу я пугался, даже закрывался руками. Но потом понял, пернатая пуля в последний момент всегда резко уходит в сторону. Она ж не на людей охотится, а на всяких там мошек. Я представил себе, где-то в джунглях, в огромных норах под дёрном живут кровожадные орлы, вылетающие оттуда как ядра из пушек и питающиеся человечиной. Мне сделалось не по себе, ведь я пошёл в Лиду. У неё тоже такая красочная фантазия, что она иной раз может сама себя напугать до обморока. А солнце тем временем поднималось всё выше. Поначалу, наполовину выдвинувшись из-за синего зубчатого горизонта, Оно было густо-красное, как клюквенный кисель. Потом, привстав над лесом, становилось ярко-рыжим, точно мастика для натирки полов. Наконец, выкатившись на небесный простор, светило вспыхивало ослепительным золотом, зажигая капли росы на травинках, листьях и камнях. Делалось невообразимо ярким, будто раскалённая заветушка в ставатной лампе. А мы уже стояли на берегу и смотрели на зеркальную гладь, выстланную утренним туманом. То здесь, то там слышался плеск, и по воде расходились набегая друг на друга круги. Играет. Улыбался Жоржик, имея в виду рыбу. Да и играет на сковородке, кивал Тимофеевич, имея в виду её же. Какой вождох. Глубоко всей грудью вздыхал дед. "Это тебе не Москва, а гарь до да выхлопы. Природа, матушка". Убост наслаждением закуривали и начинали готовить снасть. А меня, чтобы не крутился под ногами, отправляли на большой камень. Он метра на 3 вдаётся в реку, и с него удобно забрасывать удочку. Вдоль берега немало валунов разной формы и размера. Есть величиной из футбольный мяч, есть побольше, встречаются и огромные. Когда я был почемучкой с ручкой, и я долевал взрослых вопросами, Тимофеевич чаще всего отвечал мне: "Леша его знает", а вот Лида подходила к делу серьёзно, старалась объяснить подробнее. Так вот, она сказала, что когда-то с северного полюса сюда приполз огромный ледник, выше Астанкинской башни. По пути он крошил целые горы и пока катил острые глыбы перед собой, они обтесались, приняв разные округлые очертания. Тот валун, с которого я ловлю рыбу, напоминал доисторическую черепаху, спрятавшую голову и лапы под выпуклым панцирем. Я отложил несколько червяков себе в спичечный коробок, чтобы не бегать туда-сюда. Взобрался на свой камень, размотал удочку, аккуратно насадил извивающуюся наживку так, чтобы совсем не было видно крючка. Рыба она хитрая, почует металл и сразу вильнёт хвостом. Для верности поплевав на обречённого червя, я забросил снасть. Блинный красный поплавок сначала лёг набок, а потом встал вертикально, и на него тут же села стрикоза. Хорошая примета.